Глава тридцать вторая. Его сердце бешено колотилось. Жива. Танесса до сих пор жива. Последние несколько часов Митчелл уже начал проникаться мыслью, что его сестра мертва, и в ужасе представлял себе, как сообщает эту весть Ричарду маме, отцу. Мысли о жизни без Танесы преследовали почти доводя его до рыданий. И вот теперь он знал, что она жива. Он вдруг почувствовал в себе твердость, сосредоточенность и силу. Необходимо было действовать, чтобы вернуть сестру. Общее собрание детективов тонуло в шуме. Митчелл сообщил новость капитану, который принформировал шефа. Сейчас в комнате находились трое агентов ФБР вместе с Кристин Манкузо, четверка детективов, а также капитан, шеф и Зои. Скромные помещения не было рассчитано на такое собрание, где все говорили одновременно. Так, слушаем сюда! – выкрикнул капитан Белли, и шум стих. Манкуза кивнул ему и вместе со своей агентурой покинула допросную. Докладывая оперативную обстановку, объявил капитан: "Зои и мы с агентом Манкузой сходимся на том, что Джован Стоукс, по всей вероятности, намерен сохранять офицеру Лондни жизнь до тех пор, пока в 13:00 не будет опубликована статья. Это наше предположение, но нельзя исключать и того, что он может решить". Он чуть замешкался, перехватив взгляд Митчела. убить ее раньше. Так что действовать надо как можно быстрее. Митчелл нетерпеливо потряхивал ногой. К чему вся эта болтология? Надо двигаться. Вероятно, для убийства Танессы он планирует каким-то образом задействовать некий агрегат, снимок которого отправил мисс Нейт. Мы должны выяснить, что это. Важная деталь. Джован Стоукс намекнул, что у него в департаменте есть осведомители. Мы не знаем, так ли это, но исключать нельзя ничего. Он ясно дал понять, если полиция вмешается, то она сопогибнет. Поэтому мы должны держать все в секрете. В операции задействовано только ФБР, и никому за пределами нашего оперативного отдела информация не разглашается. А полиция штата? – спросил Джейкоб. Из соображений безопасности их оставили за кадром, – сказал Белли. Работаем следующим образом: ФБР делает свое дело, мы свое. Я координирую действия между обеими группами, Митчелл. Сердце Луни подпрыгнуло. — Сэр, попытайтесь пробить номер, с которого Стоукс звонил Рикки Нейт. До сих пор он был осторожен, но, может, на этот раз проявил оплошность. — Бернард, займитесь снимком Танессы. Возможно, это поможет что-то узнать о ее местонахождении. — Джекоб, Ханна, выясните, что там за чертов агрегат. — Зоя, вы звоните Рикки Нейт и препарируете весь ее разговор с Джованом с целью максимально понять его настрой и ход мыслей. — Все все поняли? Вперед! — Вперед! Комната вокруг резко пришла в движение и Митчелл занялся своей задачей – пробивкой телефонного номера, который прислал Орикинит. Первым делом он позвонил в окружную прокуратуру с засрочным ордером на получение информации о номере. Прошло несколько минут, Алон не все еще барахтался с одним из стамышных клерков, пытаясь вдолбить ему, что дело наисрочнейшее. Клерк, как заведенный, повторял, что все понимает, что прокуратура работает настолько быстро, насколько это только возможно, но чувствовалось всей важности дела, он не осознает. Есть, сказала вдруг Ханна. Оперативники собрались возле ее экрана, где присутствовали многочисленные изображения одной и той же машины. Вот нашла через Reddit, сказала Ханна. Промышленная мясорубка. Умельчала кровь отхлынула от лица. О желудок стеснуло тошнотным спазмом. Мясорубка, больной урод, и сразу же почувствовал, как чья-то рука успокаивающе ухватила его за локоть. Да в порядке? спросил голос Джейкоба. Да, ответил Митчелл, чувствуя однако, что порядка в себе ему теперь не обрести. Хорошо, капитан Белли кивнул. Эта штуковина уставок явно приобрел или в Гленмор парке, или где-то по соседству. Бернав, Джейкоб на телефоны. Выясните, кто продает такие агрегаты, новые или подержанные. На ветмахина неподъемные, так что поиск ведите прежде всего в пределах штата. Mitchell, попробуйте eBay, Craigslist, любой мыслимый веб-сайт, ориентированный на продажу таких вещей. Хана, обдумайте, где в Гленмор-парке можно достать такую штуковину. Обзвоните все мясные лавки, фастфуды, супермаркеты, что там еще. Митчелл снова сел за компьютер и открыл браузер, готовясь начать чаты со службами поддержки в Эбее, Крейглисте и Амазоне. Уверенность в своих силах росла. Все двигалось в правильном направлении. Спустя два часа оптимизм снова начал тускнеть. Следы усталости и разочарования начали проглядывать во всех. В какой-то момент, после особенно неприятного разговора с техподдержкой Эбэя, Митчелл хватил своей клавиатурой по столу, отломав от нее угол. Надо же, сплошная пробуксовка о бесценное время уходит. Зои помогала Ханне делать звонки. Им удалось установить местонахождение двух мясных лавок в Гленмор-парке, в которых имелись промышленные мясорубки. Владельцы прислали снимки машин, но они, похоже, не совпадали с теми, что Рикки Нейт скинуло Митчеллу, так как капитан Бейли еще никого туда не отрядил. Если Джован Стоукс наметил погромить одну из них, им полагалось устроить на него засаду. Но посланный туда раньше времени патруль мог просто предупредить убийцу и вынудить его к бегству. Митчелл, наконец, выбил ордер на телефонный номер. С неистово бьющимся сердцем он набрал телефонную компанию. Весь разговор, казалось, длился несколько часов, хотя дисплей показывал, что прошло чуть больше двадцати минут. — Капитан, — окликнул Митчелл, — звонок был из Нью-Гэмпшира. В эту же секунду в допросную ворвалась Манкуза. — Мы его засекли, — выпалила она. — В Нью-Гэмпшире, на складе! Федералы вышли на человека, который три дня назад продал торговую мясорубку. Ее доставили на склад в Нью-Гэмпшире, примерно в полусотне километров от Гленмор-парка. По требованию продавец выслал изображение мясорубки. Они совпали. Необходимости в командах больше не было. Отпала нужда в телефонных звонках и сайтах для проверки. Все бросились к своим столам, хватая ключи от машин, пистолета и телефона. За пистолет схватился и Митчелл, но капитан Бейли положил руку ему на плечо. «Детектив Лони», — обратился он, — «вам необходимо оставаться здесь». «Нам может понадобиться человек для координации с диспетчерской». И Митчелл яростно дернул плечом в попытке вырваться безуспешно. «Сэр, речь идет о моей сестре». «Я знаю», — сказал Бейли. «Именно поэтому и приказываю вам остаться». «Да то вас к черту!» — выдохнул Митчелл, чувствуя, что краснеет. «Детектив, если понадобится, я посажу вас в камеру», — резко сказал капитан. «Не заставляйте меня больше терять время». Луни сделал шаг вперед, но между ними встал Джейкоб. Мы вернем ее, мечтал. Тихо сказал он. Доверьте мне. Тот уставился на напарника и стиснул зубы, а затем поникнув, кивнул, не в силах ничего произнести из-за комка в горле. Капитан Бейли с щебетанным кивком прошел мимо, хрустнув ботинком по отломанному куску клавиатуры. Джейкоб гнал машину, а капитан Бейли рядом вывирял маршрут по карте и телефона. Оставляя позади другие машины, они неслись на скорости в районе 150 миль в час. — Не лети, — напряженно сказал Бейли. — Время еще есть. — Еще неизвестно, будет ли Стоукс дожидаться часа, — пробурчал Джейкоб, виляя вправо, чтобы разминуться с автобусом. — Мы тут языками болтаем, а он, может, Танессу уже на фарш перемалывает. — Не говори так, — поморчился Бейли. — Да хоть заговорись толку-то, — буркнул Джейкоб. На душе было муторно. Чем закончится этот день? Удастся ли сдержать обещание данное напарнику, или придется фиксировать жуткую сцену убийства? Возможные сценарии метеорами проносились в голове, оставалось только желеть, что нельзя отключить воображение. По молодости Джека плебил смотреть фильмы категории Б с насилием и кровью, и вот теперь, когда в мозгу рисовались чудовищные картины убийств в Танессе, он глубоко сожалел о своем дурацком увлечении. Капитан начал связываться с другими машинами, выверяя дислокацию. Наконец, после нескольких звонков, он повернулся к Джейкобу. — Там, на дороге, в сотни метров до склада, есть поворот с небольшой площадкой. Машину поставим туда. Он позвонил Ханне с Бернардом, повторяя указания, после чего некоторое время ехали молча. — Как думаешь, у Джованна в полиции действительно есть свой человек? — поинтересовался Джейкоб. — Да ну! — Бейли скептически отмахнулся. — Скорее всего, блефует. Будь у него кто-то, он не вляпался бы в нашу ловушку там в цветочном магазине. А вот за Рики Нейтон следить мог, и полицейские частоты прослушивать тоже. Настойчивостию сказать нельзя. Здесь давай направо. Визгнули шины, и Джейкоб, дав по тормозам, крутонул руль. Задние колеса на миг потерялись вцепку с дорогой, пришлось выпрямляться на правой полосе едва разминувшись с белым Фордом, пролетевшим мимо с яростным воем колоксона. Лежа в кювете Танессу мы точно не вызволим, взревел Бэйли. Ты глаза разувай при рулежке, детектив. Джейкоб стиснул зубы, сбавил скорость до ста двадцати. До склада оставалось уже меньше километра. Джейкоб плавно при тормозил и машина замедлила ход. Мышцы слегка расслабились. До этого момента Купер и не сознавал, насколько напряженным было его поведение за рулем. Вон туда, Бэйли указал на два припаркованных Шевроле. Там мы встанем. Съехали с дороги. Под колесами захрустели гравий и сухая листва. Джейкоб остановил машину непосредственно перед двумя «Шевроле», рядом с которыми стояли шесть эрогентов в бронежилетах. Неподалеку взад-вперед расхаживал агент Манкузу, перекрикиваясь с кем-то в наплечный микрофон. Когда Бейли и Джейкоб вышли из машины, кричать она перестала и сердито покачала головой. «Только — Только-только успела развернуть этот хренов вертолет! — сказала она жестким голосом. — Кретины чуть не подлетели! — Выдали бы нас со всеми потрохами. По обеим сторонам дороги тянулись ряды деревьев, за которыми проглядывали редкие дома, притихшие на участке местности. День был безоблачный, небо голубое, и как только смолкла манкуза, стало слышно щебетание птиц, так спокойные до не лепости, пасторально, учитывая причину, по которой они сюда появились. Джейкоб глубоко вздохнул. пытаясь сосредоточиться, он был измучен. тревожные мысли оточили сердце. Как ты думаешь, Митчелл усидет на месте? спросил Бейли. Вотш не знаю, ответил Купер. Мимо проехали несколько автомобилей, а потом появился еще один Шевроле и съехав с шоссе, припарковался сзади. Из него выбрались строй агентов. Через несколько секунд к нему в тыл пристроилась еще машина.、В、группе присоединились Ханна с Бернхардом. Агенты и детективы двинулись по обочине дороги. Сначала шли быстро, но дойдя до поворота, замедлили шаг. За поворот выбрались уже полуприседью и начали выясматривать склад. Он находился за деревьями на неухоженном поле. Бетонный блок бежевого цвета с подъемной стальной дверью спереди. На расстоянии проглядывал небольшой дом по виду часть одного куска недвижимости. Отряд разделился на две группы, обосновавшись по обе стороны склада. В лестнице скрылись двое агентов со снайперскими винтовками. Кристина Манкуза с пистолетом в руке подобралась к двери первой. Когда к ней присоединились Бейли и Джейкоб, она кивнула на запорный механизм. Он был сломан. По центру над полом виднелась небольшая щель. Кто-то разомкнул дверь силой. Джейкоб попробовал заглянуть в замочную скважину, но ничего не увидел. Внутри было темно или что-то просто закрывало обзор. Вторая группа обогнула склады, тоже примкнула к ним. Один из агентов покачал головой, показывая, что других выходов нет. Они присели у двери слева, а группа Манкузо справа. Проблема с откатной дверью состояла в том, что ее нельзя было вышибить пинком. Один из агентов, двухметрового роста, напружинился, готовясь поднять нижнюю планку, в то время как остальные изготовились, держа пальцы на спусковых крючках. Еще один приготовил светошумовую гранату. Двухметровый потянул дверь кверху, и металлический барабан сработал с железным стоном. Внутрь тут же полетела граната. Взрыва не было, но оглушительный хлопок все равно заложил всем уши. Полыхнула вспышка, и агенты с детективами ворвались внутрь, держа перед собой стволы и лихорадочно оглядывая голое пространство. Внутри было пусто. Мясорубка лежала у стены, поблескивая металлом в лучах света, просеивающегося сквозь дым. И не было ни Джована. не Танессы. Митчелл мерил шагами комнату, временами останавливаясь лишь за тем, чтобы взглянуть на экран с фотографией Танессы. Натянутые, как струна нервы, казалось, вот-вот лопнут. Единственные причины, по которой Лонни согласился остаться, это то, что он действительно не владел собой полностью. Разум был затуманен, и никак не удавалось собраться с мыслями. Он снова взглянул на часы. Их не было уже двадцать минут. Должны уже вот-вот добраться. Джейкоб обязательно позвонит, как только все закончится. Оставалось только надеяться, что с хорошими новостями. — Мне это не нравится, — сказала внезапно Зоя. Она сидела возле стола, уставившись в стену, и хмурилась. Ее глаза были красные и опухшие. Впрочем, сам Митчелл наверняка выглядел еще хуже. — Мне тоже, — сказал он, не переставая вышагивать по комнате. — Думаю, они скоро позвонят. — Да нет! — Зоя мотнула головой. — Я не об этом. Мне кажется, Джован не планирует убить Танесу в час дня. — А что, он уже сделал это? Митчелл посмотрел на нее безумным взором. — Даже не знаю. Просто вся эта история с мясорубкой. Такое ощущение, что здесь что-то не так. Он как будто играет на зрителя. — В каком смысле? — Как бы инсценирует сюжеты из ужастиков. Зачем им это делать? — Зачем вообще что-то делать? — Зоя. Митчелл сердито всплеснул руками. «Он больной придурок. Я имею в виду, зачем топить девушку, сбивать машины еще одну, нападать на кого-то с мечом. Он чокнутый, Зои. Придавать смысл его действиям бесполезно, бессмысленно. А вот я сомневаюсь, что ты прав», — произнесла она. «Все его убийства были так или иначе чистыми. В смысле, бескровными». «Скажи это, Томмэй». Ее он сбил, сидя в машине. «Кровавость не его конеку. Он просто хочет нас расшевелить». — Бередит чувства. — Он даже не догадывается, что у нас есть фото, — сказал Митчелл, припав спиной к стене. — Он не дурак, Митчелл, и знает, что фото у нас есть. — Как тебе угодно. Может, он просто хочет уйти, громко хлопнув дверью? — Насчет него такое не катит. Зоя сердито хлопнула по столу. — Ты пойми, у него мания. — Ты пойми, у него мания. — Навязчивая идея — никогда не отступать от своих планов, посылать своей жертве изображение орудия убийства, а затем этим же самым орудием ее умерщвлять. «Да — Что ты говоришь? Он что, посылал что-нибудь на телефон Тонессы? — Нет. Никакого сообщения от него она не получала. У нас есть ее телефон. — Да, это было бы глупо. Он знает, что ее телефон есть у нас. — При всей твоей правоте Тонесса у него в руках, — заметил Митчелл. — Он может просто показать ей орудие убийства, а через несколько минут убить. Зоя уставилась в пол. — Ты думаешь, он так и поступит? — спросил Митчелл. — Может быть. Не знаю. Лоня снова принялся расхаживать по комнате. — Почему не звонит Джейкоб? — Даже это уже отклонение, — с нажимом сказал он через некоторое время. — Я имею в виду... Он уже посылал ей сообщение с мечом. Если он настолько одержим, то и убить ее должен именно им... — Да, но меч у нас в комнате вещдоков, — сказала Зоя. — Не думаю, что надержим до полного сумасшествия. И хранилище вещдоков штурмовать не будет. — А может, картинку мясорубки он послал для того, чтобы все копы рванули на склад и оставили комнату вещдоков без присмотра? — предположил Митчелл. — Хм, похоже на сюжет из «Крепкого орешка», — грустно усмехнулась Зоя. — И это не сработало, верно? — Участок покинули только детективы. Нет, не думай, что он явится за мечом. — Да. Наверное, он предъявит ей новый образ. Слегка отклониться от изначального плана. Расстроиться, но... — Не обязательно, — проговорил Митчелл и, бросившись к своему столу, неожиданно взялся просматривать файлы на компьютере. — Не обязательно... Что? — спросила Зоя. — Не обязательно отклоняться и не обязательно использовать меч. Он дважды щелкнул мышью, и на экране открылось изображение. Это был образ, посланный тогда Джованом Танесси. Меч Катана, прислоненный в комнате его старой квартиры, к стене под окном. Через окно виднелся штырь Питерсона. — Здесь еще как минимум два орудия убийства, — указал Митчелл. — Окно и само здание. — Ты думаешь, он собирается скинуть ее с крыши? — ужаснулась Зоя. — А почему бы нет? — спросил Митчелл. — Действительно все сходится. После секундного раздумья сказала она. — Думаю, он на это готов. — Нам пора, — бросил Митчелл. — Туда? — спросил Зоя. — В квартиру Джована или на ту высотку? — Штырь Питерсона ближе, — ответил он. — Но сначала оповестим диспетчерскую. Пусть отправят патрульные машины в оба места. Схватив ключи и пистолет, Митчелл ринулся к двери. Зоя еще раз взглянула на компьютерную картинку и поспешила следом.